Молодая монашка быстро бежала по коридору монастыря. Увидев ее, все встречные отходили в сторону, давая ей проход. Добежав до двери настоятельницы, она, стукнув по створке кулаком, распахнула ее. — Мать Ола, что тебе, дочь моя? — подняла на нее взгляд пожилая монахиня. — Кумирный, началось! — И слава Всевышнему! — оповести епископов, а я пойду к ней, девочке нужна помощь. Торопливо пройдя по коридорам и миновав двух стоящих у двери котов, настоятельница вошла в большую, хорошо освещенную солнечным светом комнату. Подойдя к кровати, вопросительно посмотрела на двух монахинь, стоявших рядом. — Отошли воды, мать Олла. — Значит, все идет по порядку, — кивнула настоятельница. Присела на кровать и взяла за руку Мирну. — Как ты себя чувствуешь, дочь моя? — Хорошо, он так спешит. — Мы будем рядом с тобою и поможем вам обоим. Не волнуйся, все будет хорошо. — Спасибо, мать Олла. Я оповестил епископов. Они тоже скоро придут к тебе, чтобы приветствовать твоего сына. Подойдя к двери, оба епископа остановились. Стоявшая около нее монашка потупила взор. — Ваше Преосвященство, простите, но вам придется подождать. — Ничего страшного, дочь моя, — кивнул Эрлих. Мы все понимаем. Сейчас сюда принесут меч его отца. По закону он должен быть положен рядом с сыном, в знак того, что он принимает наследство своего родителя. Топот ног, и за угла выскочило сразу несколько человек. Коты, державший первым, нес в руке Цвайхандер. «Ваше Пресвященство!» «Мы не опоздали?» «Все в порядке, Неппер. У нас еще есть вре...» Звонкий крик прорезал тишину. За дверью заплакал ребенок. «Уже нет, но мы успели». Тяжелая створка медленно приоткрылась, и в коридор выглянула монашка. «Ваше Пресвященство, вы можете войти?» «Мужчины...» Толкаясь в дверях, вошли в комнату. На кровати лежала мирно, глядевшая на них усталыми глазами. Мимо вошедших прошмыгнула монашка, уносившая ворох кровавольных простыней. — Как ты, дочь моя? — Гройнен наклонился над кроватью. — И как себя чувствует наш мальчик? — Все Все хорошо. Он такой шумный и сильный, — схватил за руку мать Оллу. — Так и должно быть, — кивнул епископ. — Это необычный ребенок. Ему уготована великая судьба. Как ты назовешь его? — Сандром. Пусть он всегда будет со мною. Мы принесли меч его отца. Он должен быть рядом с ребенком. Таков закон, ведь он сын лорда. — Да, я понимаю. Положите его. Непир, стараясь не производить шума, подошел к колыбели, наклонился, примеряясь, как положить туда свой хандер, и вдруг отшатнулся. — Ваше Пресвященство! — В чем дело, сержант? «Посмотрите!» В колыбели, накрытый легким одеялом, лежал ребенок, А рядом с ним, примяв своей тяжестью тонкие простыни, Тускло отсвечивал узорным лезвием рунный клинок. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.